6 Ну и ладно, и они против. Лавина информации. Поезд, вокзал, полиция. Наконец, нежданное короткое свидание с незнакомкой, вероятно, моей дочерью. Куча непонятных терминов, недомолвок, намеков. Смешались в кучу кони-люди. Все как у классика. Устал. Хотелось закрыться от всего и немного подумать. И спасибо господам полицейским. Сами того не предполагая, они оказали мне услугу. За окном, накрытой тенью от соседнего здания, мирно лежала небольшая площадь. Редкие люди спокойно шли по своим делам. Дальше, резко высвеченный солнцем, переливался разноцветными боками незнакомых машин проспект Мира. «Как же я скучал по всему этому!» Я вздохнул. «Ну вот, наслаждайся!» Диван — гладкий, мягкий, легко проминающийся однотонный пластик. Такое ощущение все новое, только вчера из магазина. Сел, достал несправедливо презираемый Севцовым смарт. Несмотря на опасения, тот послушно реагировал на мои манипуляции. Может, тут и есть какие-нибудь ограничения, но я их не заметил. Осмотрелся через его интерфейс. После буйства виртуального мира в городе поначалу показалось, что вокруг полная пустота. Но нет, пара иконок все же имелось. Выглядящая наклейка на стене пиктограмма бутылки, вероятно, вода, и цветной узор в том месте, где должна бы быть ручка невидимой двери. Подумав, решил не трогать эти значки до времени. Для начала хорошо бы понять, о чем говорили полицейские, считая меня упоротым идейным изолятом. Что за модуль? О чем речь? Информация оказалась море. Смарт охотно вываливал на меня ее потоки по любому запросу. И я задумался. До визита сюда я провел целую ночь в поезде, развлекаясь с поездным и пытаясь хотя бы поверхностно ознакомиться с произошедшими изменениями, но казалось, что мы находим лишь то, что ищем. Откуда мне было знать, что простой запрос по слову «модуль» откроет мне новый мир? Итак, модуль. Картинка немного ошарашила, что-то вроде сперматозоида с очень длинным хвостиком. Хвостик — сложная конструкция из тончайшей несущей биметаллической спирали и автономной колонии генно-модифицированных нейронов, выращенных из стволовых клеток будущего хозяина. В голове крохотный процессор и немного памяти. В ходе простейшей минутной процедуры специальным инструментом ваш персональный модуль загонялся этим самым хвостиком в один из кровеносных сосудов на затылке. Головка оставалась торчать на поверхности сосуда. При необходимости именно за нее модуль в ходе уже более сложной процедуры можно было извлечь, например, для замены. Хвостик этот много тоньше волоса, голова, наверное, смаковое зернышко. Установленный он никак не ощущался. Обнаружить с помощью внешнего осмотра это устройство скрытая покровными тканями и с хвостом, болтающимся в одном из сосудов, было невозможно. Но в новом мире Земли эта мелочь меняла почти всё. Нейроны, питаясь своим естественным образом из крови, генерировали слабое переменное напряжение на частоте около 50 Гц, которого, как оказалось, вполне хватало на многолетнее сохранение функции процессора, прятавшегося в головке. Работа последнего была примитивна и однообразна. Он дремал до времени, и, разбуженный внешним электрическим сигналом, для приема которого, кроме всего прочего, и служил в качестве антенны хвостик, отзывался, посылая или принимая для последующей передачи пакеты данных. По сути, это был такой маленький ретранслятор, в обычных условиях сигнал которого был виден внешним устройством на расстоянии не более полутора метров. Настоящая его миссия была одна — добавить к каждому пакету особую приписку, вроде паспорта, однозначно идентифицирующую пакет как принадлежащий именно вам. Подделать такой паспорт было исключительно трудно, так как основой для его подписи служил отпечаток вашего собственного генетического кода. Сложнейшее устройство, гибрид биологии и техники и абсолютно примитивный функционал. На хрена было огород городить? Оказалось много для чего. Например, модуль сам по себе открывал многие двери в буквальном смысле слова. Я вспомнил сумку, которую постоянно таскал с собой в той, не такой далекой для меня жизни. Ради чего? Да ради того, чтобы было куда рассовать связки ключей от дома, машины, работы. А еще пропуска, карточки, паспорт, документы на автомобиль. Теперешние москвичи, подозревая, просто забыли, что это такое. Открыть сумку, извлечь нужные ключи, открыть дверь в подъезд, потом в квартирный блок и, наконец, в дом. Сейчас, если дверь их распознавала, она для них всегда была открыта. И наоборот. Детвора суетливым ручьем рвалась через входные двери школы, даже не замечая последних. Но стоило приблизиться постороннему, и все системы охраны вставали на дыбы. Городской транспорт распознавал пассажиров и снимал плату за проезд, о чем современные горожане зачастую даже не вспоминали. То же самое повсеместно. Магазины, терминалы, рестораны и прочее, о чем я еще даже не догадывался. Но это на самом примитивном уровне. Еще там, на юге, я обратил внимание, что прохожие или посетители того центра, где мне посчастливилось заполучить смарт, в отличие от моего времени, не таращились, как завороженные в коробочке, с переливчатыми экранами. Оказалось, что более половины населения давно носили искусственные глазные хрусталики, и эта доля непрерывно росла. Старики, наиболее стойкие противники новых технологий, просто не могли отказаться от возможности смотреть на мир, как в молодости. Да и молодежь, несмотря на все усилия изоляционистов или изолятов, как их часто называли, делала несложную операцию все последствия которые исчезали за день. За это они получали не только надежный оптический прибор, который, в отличие от природного хрусталика, никогда не помутнеет и не потеряет свою эластичность, но и собственный встроенный в него интерфейс. Им не было нужды осматривать город через экран древнего Смарта. Они видели его модифицированный облик изначально, Конечно, для обработки такого потока информации требовались мощности, несравнимые с теми, что были у модуля. Да и хрусталик собственного процессора не имел, лишь пленочную электронику, питавшую сам интерфейс. Всю работу делали сервера или сервы, как их тут называли. Настоящие маленькие компьютеры, связанные с большой сетью, и способная, если понадобится, поручить нужную работу их старшим собратьям, разбросанным по просторам планеты. Сервы были по-настоящему вездесущие. Их устанавливали, что ожидаемо, везде, где было электричество, и не только. Кроме вашего ночного светильника, сервер, скорее всего, вы бы нашли в ваших кроссовках, Некоторые одежды и вообще везде, где можно было найти способ снабдить их энергией. А если такого не было, где-нибудь в джунглях или пустыне, то всегда можно было прихватить с собой небольшую коробочку со спутниковой связью и автономным питанием. Вот для того, чтобы связать воедино хрусталик с сервером, и служил, кроме прочего, модуль — Тупое устройство лишь транслировало запросы и ответы от посторонних узлов, но делало это защищенным способом, гарантируя вашу личную уникальность. Без него никак. Ну, почти. У меня же его не было, вот и приходилось, согнувшись на скользком диванчике, таращиться в крохотный экранчик допотопного смарта. Вообще оказалось, что на Землю буквально накатывал вал устройств и изобретений, позволявших связать воедино реальный мир с виртуальным двойником. Прямо сейчас шли дискуссии о допустимости использования нового поколения модулей. Это должна была быть сложная сеть генно-модифицированных клеток, свободно плававших в потоке крови, способное по необходимости образовывать сложные агрегаты, вроде тромбов, для выполнения тех или иных функций. Я откинулся на спинку, переваривая вычитанное. Объяснилось странное поведение оперов. Володин вон руками по воздуху двигал, небось у него целый букет этих самых модулей. Да и опера, скорее всего, напичканы ими по самые ноздри, они же на службе, кто им позволит разоружаться? Напротив, вставят даже то и туда, что и куда не надо. Вдруг понадобится. Нравится, не нравится — терпи, боец. В комнате было тихо. Я встал и осуществил давнее желание, клубнул ногтем стену. То ли она тут была другая, то ли еще что, но показалась самой обычной крашенной штукатуркой. Подошел к окну. Тень на площади слегка сместилась. «Интересно, как долго они собираются меня тут держать?» Севсов сказал, что я могу просмотреть всю информацию по задержанию, но почему-то именно это волновало меньше всего. Земля не стала проще. Если бы, вернувшись, я встретил мутное Средневековье, то да, надо было бы волноваться. Вдруг герцогу моя рожа не понравилась, велит продержать ее в подвале пару лет, пока не надумает, чего с ней делать. Здесь же явно стало только сложнее, а значит, система сама проследит, чтобы права пропавшего гражданина случайно не нарушили. Вернулся на диван. Надо было выяснить окончательно, несмотря на то, что я уже догадывался, что к чему, что это за изоляты, к которым меня причислили. Ничего особенного. Любые изменения порождают противодействие, как собственно вообще любое движение материи. Изоляционисты выступали за сохранение частоты данного нам от природы тела, активно противодействовали любым попыткам сделать обязательным установку любых модулей. Кроме того, и тут отчетливо запахло паранойей. Пропагандировали избавление от любых электронных элементов из-за угрозы массовой слежки и под предлогом соблюдения права личности на изоляцию. Отсюда и термин. Как по мне, слово скорее намекало на мое текущее положение. В этом смысле я, да, изолят. Хуже было то, что, как ожидаемо оказалось, это движение активно использовалось разного рода криминалом невысокого уровня с вполне утилитарной задачей — скрыть свою деятельность. Из-за этого любой относительно молодой человек, приписывающий себя к изолятам, в глазах полиции по определению становился подозрителен, что, вероятно, напрямую коснулось меня. Смарт в руках пискнул. Потом еще и еще. Чего это? Я всмотрелся. Боковая грань пульсировала, меняет цвет. «Звонок? Мне звонят?» Немного потупил, разбираясь, как ответить. Наконец на экране развернулась непонятная картинка. Потолок, край светильника, полоса отблеска от чего-то наискось. Я ждал. В нижнем углу была видна моя физиономия, незнакомая, осунувшаяся и чересчур загорелая. Какое-то время молча рассматривал самого себя. Потом раздалось шуршание, потолок дернулся, мелькнуло далекое слепящее окно, и появилась она, Даша. Теперь я был в этом уверен. Мы молча смотрели друг на друга. — А почему ты лысый? — неожиданно спросила она. — Так получилось, Даш, я ухмыльнулся. — Вроде эпиляции, только на всю жизнь. Я помолчал, добавил. — Наверное, на всю. «Очень удобно, кстати. Бриться не надо». Она снова, как в первый раз, зажала рот ладошкой. Ее глаза расширились, я услышал какой-то писк. Взгляд Даши метнулся, изображение дернулось, на секунду остановилось. Очевидно, женщина держала камеру или что там было в руке. «Извините, почему ты перешла на «вы»?» «Мне звонят. Это из полиции, я должна ответить». Быстро проговорила почти шепотом, и все кончилось. Какого хрена? Что там происходит? Как она нашла мой номер? Неважно. Накатила очередная волна раздражения. Я всегда с уважением относился к работе полиции, но никогда не был объектом ее интереса. Внутренняя убежденность в собственной невиновности подпитывала сложную смесь обиды на творящуюся несправедливость и раздражения Рука сама тянулась в карман за кристаллом. Того не было. Только странный камень, коварный подарок старшей сестры. Некоторое время смотрел на него, как будто он мог чем-то помочь. И, как ни странно, помог. Мау никуда не делся. Я не бредящий шизофреник. За мной иная реальность, моя опора, моя миссия. Ну что же, к ней и обратимся? В комнате тихо, будто и не течет неподалеку проспект огромного мегаполиса. Глухая стена напротив, отблески солнца на далеких московских зданиях, теснивших другую сторону рукотворной реки. Откинулся на диване, закрыл глаза, напряг рецепторы, дар храма. Те легко без тошноты и изнеможения отозвались. Сдуло, сдернуло настоящее, бесконечным потоком уносилась прочь прошлое. В его завихрениях и водоворотах узнавалось окружающее. Вот земля, луна, солнце, стена напротив, испятнанная тенями. Я чувствовал, как несется на меня моя планета и никак не настигнет. Не было судорожного отвращения, я мог осмотреться, успевал думать. И сразу же заметил, мое тело явно отличалось от окружающего, точнее материи, из которого оно состояло. В блестящих тенях угадывалось то тошнотворное, разрушающее сознание мерцание, неизменно выбрасывавшее меня из наблюдения на Мау. Внезапно пришла догадка, что в маяках, что в подарке старшей, что в реальности далекой планеты, омываемой потоками материи черной дыры, что в моем теле было одно общее. Мы все словно были опылены источником, черной звездой. Это ее отблеск невыносимо вонял относительным будущим, которое не давало мне сосредоточиться там, под иным небом. Здесь и сейчас это ушло, но не совсем. Осталось тело, принесшее сюда следы дикого ветра чужой звезды. В нем было столько этого блеска, что я торопливо перевел внимание прочь. Так тошнотворно он ощущался. Его было больше, чем в любом маяке, больше, чем в камне старший. Я принес сюда на землю материю, обожженную черной дырой. Как на Мау тело, напитываясь местным веществом, обретало неожиданные способности, пока сохранялась разница между принесенным с земли и тем, что было впитано в новом мире, так и здесь я был носителем огромной энергии, порожденной разницей между возрастом — так я это ощущал — вещества в моем теле и землей. Вот видны тела полицейских в соседней комнате, сплошное мельтешение теней. Здание вообще выглядело, как бурлящий хаос, переплетение кипящих брызг и их отблесков. Я был будущим, они прошлым, как если бы я стоял выше в речном потоке, чем силуэты рыбаков поблизости. Чувствовалось напряжение». Я ощущал себя наблюдателем, тратящим слишком много сил, чтобы разобраться в запутанной картине. Накатывала усталость. Поток прошлого омывал ближайший, он беспокоил. Он мешал отрешенному созерцанию. Темными тенями ворочались символы языка творцов храма. Пытаясь разглядеть силуэты людей, развернулся и машинально прикрыл мерцавший поток от моего тела, Мешавший сосредоточиться, как если бы тенью одного из символов загородил свет от слишком яркой лампы. Мелькнул внезапно раздвинувшийся потолок. Твердый пол жестко, обидно, но безболезненно ударил в спину. Секунду лежал, соображая, как то меня выкинуло, торопливо поднялся. Володин и Севцов, разглядывавший огромный экран во всю стену, обернувшись ошалело таращились на меня. Сам немного ошалело осмотрелся. «Соседняя комната. Ох, как интересно!» э -э, «Извините, а где у вас туалет?» Первое, что пришло в голову. «Туалет?» — Володин. «Ну да». Они переглянулись. Что-то происходило из ряда вон, и это было на их лицах. «Вы как сюда попали?» Уставился на меня следователь. Через дверь я улыбнулся. — Какую дверь? сивцов даже рот приоткрыл, отчего показалось, что снял невидимую форму. Стал проще и естественней. Я ткнул пальцем за спину, как будто было неясно, через какую. Володин тихо буркнул, и кран, который я не успел рассмотреть, закрылся. сивцов дернулся, оглянулся на пустую стену и выпрямился. Выглядел он до нель заудивленным, но говорил уверенно. «Вернитесь, пожалуйста, в помещение для задержанных!» Я оглянулся. Дверь позади вновь проявилась и на моих глазах с тихим шипением приоткрывалась. «А туалет?» «Потерпите, мы вас вызовем через пять минут. Решение по вам судья уже принял». «Хорошо». Я пожал плечами и, делая вид, что так и надо, вернулся в помещение для задержанных. Дверь закрылась. Я прилип лбом к окну. Стекло оказалось теплым, а оттого ощущалось пластиковым каким-то. Внизу на площади какая-то женщина, по-видимому, громко издалека что-то говорила мужчине у входа. Тот, полуобернувшись, отвечал, затем махнул рукой и скрылся под нависающим козырьком. Все в полной тишине. Я сообразил, что слабый шум, который принимал за отголосок живого города, издавал поток воздуха по периметру помещения. Вентиляция? Я в изоляции. Помещение для задержанных. Криво усмехнулся. Ну-ну. Честно признаться, до случившегося я был все же немного растерян. Храм, миссии и все такое казались сном больного разума. Ощущал себя одиноким и даже беспомощным. Где-то в глубине души прятался крохотный, но беспокойный страх прожить остаток дней кем-то вроде городского сумасшедшего, пытаясь догнать убежавшее по своим делам человечество. Дар храма выглядел как бесполезная финтифлюшка. Гравицапа. Что с ней делать? демонстрировать желающим. Было ощущение, что с этими демонстрациями я скорее найду себя в цирке, чем среди ученые-братья, разве что последнее будет из области психиатрии. Неожиданное открытие всё изменило. Вернулась немного высокомерная уверенность сродни той, что питала самолюбие таинственного Эля, сотворившего, не пойми что, в козьем переулке. Годы на Мау не прошли даром. У меня есть что предъявить самоуверенным соплеменникам. Когда за спиной знакомо прошипела дверь, я был в отличном настроении. В какой то веки мне не нужна подзорная труба с линзами из радужного разлома. Я теперь сам, как те линзы. Лишь бы заряда энергии, ненароком принесенной мной от черной дыры, хватило... А то кто его знает. Может, еще одна попытка и моими благодарными слушателями навсегда останут студенты какого-нибудь медицинского института. сивцов вернулся за свой стол. Володин, стоя у окна, задумчиво разглядывал что-то мне невидимое. «Понятно. Просматривает, наверное, запись моего внезапного появления на собственных хрусталиках». В кабинете добавилось еще два персонажа, оба в незнакомой темной форме, молодые и равнодушные. «Конвой», — подумалось, — и я не ошибся. Следователь скучным сиплым голосом сообщил, что «я арестован на один месяц решением какого-то там суда по подозрению...» Дальше шел список статей Уголовного кодекса, которые я не запомнил, но уяснил, что меня обвиняют в подделке и в незаконном использовании чужой регистрационной записи. Страшное преступление в текущих реалиях. Основанием для ареста послужил акт генетической экспертизы, установивший мой биологический возраст, как не соответствующий возрасту пропавшего более четверти века назад гражданина. Думается, это пока я сидел в соседней комнате успели. Интересно, законно ли это? Впрочем, посмотрим. Так или иначе откуда-то начинать надо. Конечно, тюрьма не лучшее место, но у меня теперь всегда есть выход в буквальном смысле слова. Пока потерплю. Посмотрю, как там у них сейчас. — Иван Александрович, вы упомянули супругов Касимовых. Наконец я осознал, что беспокоило меня уже какое-то время. Можно с ними связаться? Один из конвойных тронул за рукав. Севцов остановил его, приподняв жесткую ладонь со стола. — Они погибли. В ответ на мой невысказанный вопрос добавил. — Три года назад. «Автокатастрофа!» «За рулем был Михаил. Вы его знали?» «Я кивнул». «Не вытерпел. Видно, решил окончательно стать землянином. Освоить последний, не дававшийся ему рубеж». «Как это случилось?» «Не интересовался, извините». Севцов покачал головой и опустил ладонь. Уже выходя, наткнулся на взгляд Володина. Никаких линз и виртуальной реальности. Взгляд, который я часто видел у немногих коллег в прошлом. Взгляд человека, думающего, человека, получившего задачу и увлеченно решающего ее. Странно, но именно его вид вернул мне ощущение, что я по-настоящему дома».